ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ Проходя среди огненных могил шестого адского круга, Данте спрашивает Вергилия, может ли он увидеть заключенных в этих могилах. Вергилий говорит, что открытые теперь могилы закроются в день страшного суда в Иосафатовой долине и что в них похоронены последователи учения Эпикура. В это время из одной могилы появляется призрак Фаринате-дель-Уберти, говорящего о борьбе гвельфов и гибелинов. За ним показывается Ковальканти, отец друга Данте Гвида Кавальканти, приходящий в отчаяние от предположения о смерти сына. Фарината продолжает говорить о своей любви к Отечеству и подвигах, совершенных им для его спасения, и предрекает Данте его изгнание из Флоренции. Выслушав все это, Данте, смущенный, возвращается к Вергилию, напоминающему о Беатриче, которая должна указать путь к вечному блаженству. Затем оба поэта отправляются в центр города Диса, в глубокую долину, наполненную ужасными испарениями. Так узкую тропою проходя, Вослед ему я вопросил вождя. — О, Высший ум! Твоей покорен воле Я странствую с тобой из круга в круг. Гробницы всех, лежащих в этом поле, Открыты нам, и стражи нет вокруг. Могу ли со словом к теням обратиться? Ответил он. Гроба должны закрыться, когда сюда тех души прилетят, чей прах лежит в полях и асафата. Вот и Пикур, прославивший разврат, учение которого гласят, что с телом дух погибнет без возврата. Здесь из могил узнаешь обо всем, что спрашивал, и многое о чем ты умолчал. «Учитель!» — прерывая, — воскликнул я. «Молчу лишь потому, что, следуя завету твоему, тебе во всем открыться не дерзая. Остановись, тосканский гражданин! В речах своих ты скромен и прекрасен. Ты родины благословенный сын, который я был некогда опасен!» «Со дна могил» — раздался этот крик — И в страхе я к учителю приник. Но он сказал, смотри же, Фарината перед тобой, Его от головы до пояса увидишь ты. Увы, он предстоял, Прославленный когда-то моим очам. Его надменный взгляд С презрением взирал на самый ад. когда к нему приблизились мы оба, о краткости в беседе с ним певец напомнил мне. И дух спросил из гроба, «Кого зовешь ты предками, пришлец?» Я отвечал поистине. И брови свои подняв, он вымолвил, «Всегда разъединяла личная вражда твой род со мной». Лилось немало крови в боях, и сам я дважды на войне их поражал. Пришлось дважды мне их присуждать к изгнанию. «Фаринато», — ответил я, — «они возвращены, а ты в огне томишься без возврата». Но тут с другой поднялся стороны печальный дух колено коленопреклоненный. И убедясь, что я один пред Ним Сказал в слезах отчаянием томим Ты, гение величим, вдохновленный, проникнул в мир незрячий и немой. Скажи, зачем мой гвида не с тобой? Я прихожу не собственную властью, Несчастному отцу я отвечал, Со мной певец, которого к несчастью, Не оценив твой гвидо, презирал. Я знал, кто был со мною говорящий, но, услыхав из уст моих ответ, он поднялся, испуганный, дрожащий, как презирал. Так значит, больше нет его в живых? Сияние деницы не видит он? С печалью без границы он вопрошал в лице моем судьбу, но, увидав, что медлю я ответом, Он замертво упал в своем гробу. Другой же дух, присутствуя при этом, Глядел на все и, оставаясь тверд, Проговорил несокрушимо горд «Мой славный род в изгнании, на чужбине, И мысль о том, невыносимей мне, Чем эта казнь в пылающем огне». но не блеснет лучистый лик богини полсотни раз, как в чуждой стороне изгнанию ты подвергнешься в кручине. «За что твой род преследует меня в семье моей?» «Кровавая резня близ арбии в народе не забыта», — ответил я. но я не без причин в сраженье шел тосканский гражданин ответил мне зато лишь я один флоренцию отстаивал открыто пускай твои потомки обретут покой и мир сказал я фаринати но мысль мою Освободи от пут. Сподобившись прозрение благодати, в грядущем ты читаешь о судьбе людей стран, неведомо тебе лишь то, что есть. Ответил он в волнении. Подобно тем, чье слабело зрение, мы видим все, что издали от нас. Ближайшее для дальнозорких глаз невидимо. и если перед нами закроются грядущего врата, то взоры нам объемлет темнота. И молвил я дрожащими устами с раскаянием. Собрату твоему, который здесь расспрашивал о сыне, ты возвести, что сын его доныне живет еще. О чем сказать ему я не успел сомнениями томимой, которые разрешены тобой. Но тут певец позвал меня с собой, и я просил, чтоб вождь непобедимый мне краткими словами объяснил, кто были те, чью участь он делил. Ответил он, за этой стеною и Фридрих сам, и кардинал со мною, я тысячи других не назову задумчиво склонив свою главу к поэту я приблизился уныло он вопросил что разум твой смутило я повторил услышанную речь и молвил он стремясь предостеречь меня от зла все то что возвестило героя тень Ты в сердце сохрани. Какие ждут тебя в грядущем дни, Узнаешь ты из уст безгрешно чистых избранницей, А чей ее лучистых небесный взор всевидящий и глубок. И дальше он меня с собою увлек. И позади, оставив эти стены, Тропинку, спустившись вдоль горы, направились мы в самый центр гиены, где смрадные клубились опоры.